Голова 49. Кошмар, который стал явью. Алекса. Я пришла в себя и, еще не открыв глаза, почувствовала сильную слабость во всем теле. Меня будто переехал поезд на полной скорости. Показалось, я очень долго спала. Открыла глаза и вместо ожидаемого ослепительно-белого цвета и света увидела темный нависающий потолок. Мгновенно сердцебиение усилилось. А паника затмила весь здравый смысл. Первое, что сделала, потрогала свой живот. Его не было. Может, это жуткий кошмар после анестезии, из которой я еще не выбралась. Схватила первый попавшийся предмет, который лежал рядом на столе. Это оказалась увесистая длинная палка и со всей силы ударила им по ноге. Женщина, которая, оказывается, сидела все это время рядом, гневно выхватила жертв и заругалась на неизвестном мне языке. К ноющей боли по всему телу добавилась глухая боль в ноге. В следующий миг все самые мои страшные подозрения подтвердились. Я закричала истошным криком, все больше просыпалась и осознавала свое положение. Ощущала, как ломила все тело, пошевелиться толком не могла. Мои руки забрались под одеяло и не смело принялись ощупывать живот. О беременности напоминал только лишь рубец в форме полумесяца. Я откинула покрывало и принялась себя рассматривать. В глаза сразу бросилась сильная худоба. Шов уже хорошо зажил. Хоть он и был ярко-красным, появился не вчера и не позавчера. А когда? Я вообще ничего не помнила после того момента, как заснула в вертолете. Бросила в жар. Сколько времени прошло? Хотелось вскочить и бежать, но я была абсолютно бессильна. Единственное, на что мне хватило, это вцепиться в руку женщины, сидящей рядом, и трясти ее в надежде на то, что она мне даст ответы на мои вопросы. «Где мой ребенок? Он жив? Что со мной?» Мой голос был слаб, и в то время, как думала, что кричу, я еле шептала. Она сидела с равнодушным, брезгливым видом и даже не собиралась вникнуть в мою проблему, только лишь грубо оттолкнула и отсела подальше. Сил оставалось мало, и очень скоро пришлось успокоиться. В душе была паника и жуткий страх, пронизывающий насквозь. Я хорошо запомнила это чувство, еще когда в первый раз оказалась здесь. Это холодная безнадежность, будто попав в Сюда вернуться уже невозможно. Так и было. В голове пульсировала только одна мысль. Где мой ребенок? Последние 8 месяцев он находился со мной. Мы делили все на двоих. А теперь чувствовала, что из меня вырвали кусок. Мне наплевать, что я еле живая. Готова ползти куда угодно. Чтобы хоть увидеть его одним глазом. Что от меня хотят? Для чего я им? Точно не смерти. Иначе меня уже давно бы не было в живых. И это не самый плохой вариант. Я была заключена в эти четыре стены, пленница, никого, кроме сиделки, которая не обмолвилась со мной и словом, только грубое ругательство. Я не раз, наброс... набравшись сил, все же решалась сбежать, но, сделав пару шагов, падала, и ей приходилось меня тащить обратно. Чувствовала, она ненавидела мне каждой клеточкой». Очень медленно я шла на поправку. Мой организм протестовал и отказывался жить непонятно для чего. Спала сколько могла, потому что как только приходила в себя, мысли о ребенке, отце Григориане вводили в полное уныние. От этого можно было сойти с ума. Все заканчивалось молчи... молчаливой истерикой. Хотелось рвать на себе волосы от беспомощности. Понимала, что только сама всему виной. Поступила бы я по-другому, если знала, к чему это приведет? Скорее всего, нет. Я совершила ужасную ошибку, которая стоила всем моим близким жизни. Как можно жить после такого? Адамаск. «Я ждал слишком долго и уже забыл о непутевом друге. И тут вдруг весточка от наблюдателя. Беглянка засветилась, и больше у нее не было шансов. Двух неудачников я оставил на земле. Им же так хотелось туда отправиться. А девушку привезли сюда». Она была еле жива. Чудом спасли. Мертвые от нее мало толку. Я хочу мстить, а трупы в этом плохие помощники. Алекса была очень слаба. Чуть не прикончила этих идиотов, которые так безалаберно отнеслись к транспортировке ценного груза. Хотелось, чтобы она побыстрее пришла в норму, но доктор сказал, что чудо будет, если выживет. Григориан не подвел и сразу же примчался за ней. Хотя нет, не сразу, пару дней он все же думал. Но видно, ничего лучшего ему в голову так и не пришло. С мозгами у него всегда было плохо. Интересно, на что он надеялся? На чудо? Как всегда следовал своим инстинктам? У меня для него сюрприз. И очень надеюсь, что да, моего сердца выживет, иначе веселье не состоится». Дано затянувшаяся рана вновь закровила. Это было так давно, кажется, целую вечность в прошлой жизни. Прошло 8 лет, а может и больше. Невольно окинув себя взглядом в зеркале вижу, я постарел. Но Григориан абсолютно такой же. Как удавалось этому безродному всегда быть впереди? У меня есть все, у него ничего. Но так получается, он имеет то, чем мне не дано обладать. Он всегда был свободен от обязательств, теперь моложе и, кажется, познала любовь. А у меня есть все, но мне не вернуть своих лет, и я никогда не буду свободен. За моими плечами слишком много всего стоит. А любовь? Любую привязанность считаю слабостью, которая неумолимо ведет к разочарованию рано или поздно. Так что, конечно, не объект моей зависти. И вновь вихрем пронеслись эти неприятные воспоминания. Наверное, в жизни ничего ужаснее не испытывал. Долго не мог поверить своим догадкам. Когда прекратились жизни моих воинов, которые отправил, все стало на свои места. Хотел сразу послать чуть ли не армию сгоряча и не оставить даже пустого места. Но отец меня вовремя остановил, за что ему благодарен. Это не проблема первой важности, сейчас нужно удержать трон, а погоня за предателями потерпит, им никуда не деться. Рано или поздно они совершат ошибку, а пока пусть смертники наслаждаются жизнью перед казнью. Он был прав, вряд ли в тот момент я помелочился бы. Всегда обстоятельно подхожу к решению вопросов, а проблему бы свою не решил и мог бы остаться в итоге ни с чем. надеюсь Этот год Григориан прожил счастливо и не пожалел раньше времени о своем поступке, а то будет даже как-то обидно, если он сам признает свою ошибку. Пока паршивец отдыхал, мне пришлось провести жесткие репрессии с казнями представителей комитета и все перекроить по-новому. На это ушло немало времени, было много невинных смертей и негуманных решений. Хотя видит создатель, я хотел все решить по-другому но не получилось. немного много ни, мано, ни мало года четыре ушло, чтобы урегулировать все вопросы и заставить себя воспринимать серьезно. Делиться тем, что имею, я ни с кем не собирался. И теперь безапелляционно все, чем владел, должно было переходить к моим наследникам, без всяких подтверждений и маразматических ритуалов. Проделанной работой доволен, наследников уже предостаточно. Я не стал мелочиться и обеспечил стопроцентное продолжение своего рода на случай неожиданной гибели.